Зато в больших городах наш афоризм приобретает особую правдивость и силу, и некоему Джону Хопкинсу досталось в удел испытать все это на себе в сравнительно короткое время. Квартира Хопкинса была такая же, как тысячи других. На одном окне стоял фикус, на другом сидел блохастый терьер, изнывая от скуки. Джон Хопкинс был такой же, как тысячи других. За 20 долларов в неделю он служил в девятиэтажном кирпичном здании, занимаясь не то страхованием жизни, не то подъемниками бокля, а может быть, педикюром, судами, блоками, переделкой горжеток, изготовлением искусственных рук и ног, или же обучением вальсу в пять уроков с гарантией. Не наше дело догадываться о призвании мистера Хопкинса, судя по этим внешним признакам.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 «В конторе ставят новый лифт», — сказал он, отбрасывая личное местоимение. А шеф начал отпускать бакенбарды. «Да что ты говоришь?» — отозвалась миссис Хопкинс. «Мистер Уиппл пришел нынче в новом весеннем костюме. Мне очень даже нравится. Такой серый...» Он замолчал, вдруг почувствовал, что ему захотелось курить.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 Как это ни странно, пожарные лестницы давали приют влюбленным парочкам и раздували начинающийся пожар, вместо того, чтобы потушить его в самом начале. Табачную лавочку на углу, куда направлялся Джон Хопкинс, содержал некий торговец по фамилии Фрешмайер, который не ждал от жизни ничего хорошего и всю землю рассматривал как бесплодную пустыню. Хопкинс, незнакомый с хозяином, вошел и добродушно спросил пучок шпината не дороже трамвайного билета. Эта неуместная просьба только усугубила пессимизм Фрешмайера. Однако он предложил покупателю товар, довольно близко отвечавший требованию. Хопкинс откусил кончик сигары и закурил ее от газового рожка. Сунув руку в карман, чтобы заплатить за покупку, он не нашел там ни цента.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 Хопкинс был не такой человек, чтобы капитулировать перед впавшим в пессимизм лавочником. Он моментально поставил Фрешмайеру золотисто-лиловый синяк под глазом в уплату за удар, нанесенный горяча любителям наличных. Стремительная атака неприятеля отбросила Хопкинса на тротуар. Там и разыгралось сражение. Мирный индейец со своей деревянной улыбкой был повержен в прах, и уличные любители побоищ столпились вокруг, созерцая этот рыцарский поединок. Деревянная фигура индейца, которую ставили возле табачной лавки. Но тут появился неизбежный полисмен, что предвещало неприятности и обидчику, и его жертве.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 Он вскочил на ходу и повалился на мягкое оранжевое сиденье рядом с шофёром. Большая машина фыркой всё глуше летела, как альбатрос, уже свернув с улицы на широкую авеню. Шофёр вёл машину, не говоря ни слова. Автомобильные очки и дьявольский наряд водителя маскировали его как нельзя лучше. «Спасибо, друг», — благодарно обратился к нему Хопкинс. Ты должен быть и сам честный малый. Тебе противно глядеть, когда двое нападают на одного. Ещё немножко, и мне бы пришлось плохо. Шофёр и ухом не повёл, будто не слышал. Хопкинс передёрнул плечами и стал жевать сигару, которую так и не выпускал из зубов в продолжение всей свалки. Минут через десять автомобиль влетел в распахнутые настежь ворота изящного особняка и остановился. Шофёр выскочил из машины и сказал. Идите скорей, мадам объяснит все сама. Вам оказывают большую честь. Я, ах, если б мадам поручила это Арману, но нет, я всего-навсего шофёр. Оживленно жестикулируя, шофёр провёл Хопкинса в дом. Его впустили в небольшую, но роскошно убранную гостиную. На встречу им поднялась дама, молодая и прелестная, как видение.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 «Да, мадам, он, как это сказать, побил одного, три, восемь полисменов. Если М.С. Лонга нет дома, — сказал я себе, — то этот джентльмен также сможет оказать услугу Молдом, и я привез его сюда». «Очень хорошо, Арман», — сказала дама. «Можете идти». Она повернулась к Хопкинсу. «Я посылала шофера за моим кузеном Уолтером Лонгом».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 Он женился на ней после пикника, устроенного вторым отделением Союза этикетчиц, поспорив со своим приятелем Билли Макманусом на новую шляпу и порцию рыбной солянки. А с этим неземным созданием, которое молило его о помощи, не могло быть и речи о солянке. Что же касается шляп, то лишь золотая корона с бриллиантами была бы ее достойна. «Слушайте», — сказал Джон Хопкинс, — «вы мне только покажите этого парня, который действует вам на нервы. До сих пор я, правда, не интересовался драться, но нынче вечером никому не спущу». «Он там», — сказала дама, указывая на закрытую дверь. «Идите. Вы уверены, что не боитесь?» «Я», — сказал Джон Хопкинс, — «дайте мне только розу из вашего букета, ладно?»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 «Да как вы смеете грубить даме?» Молодой человек слегка изумился, после чего томно поднялся с места, ловко схватил Хопкинса за руки и, невзирая на сопротивление, повел к выходу на улицу. «Осторожнее, Ральф Бранскомп!» — воскликнула дама, которая последовала за ними. «Обращайтесь осторожнее с человеком, который доблестно пытался защитить меня!» Молодой человек тихонько вытолкнул Джона Хопкинса на улицу и запер за ним дверь. Бес, сказал он спокойно, напрасно ты читаешь исторические романы. Каким образом попался до этот субъект? Его привез Арман, сказала молодая дама. По-моему, это такая низость своей стороны, что ты не позволил мне взять Сенбернара. Вот потому я и послала Армана за Уолтером.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 Хопкинс дал ей красивую красную розу и поднялся к себе. Миссис Хопкинс лениво завертывала волосы в папильотки. «Купил себе сигару?» — спросила она равнодушно. «Конечно», — сказал Хопкинс. «Еще прошелся немножко по улице. Вечер хороший». Он уселся на каменный диван, достал из кармана окурок сигары, закурил его